глава 11 я взгромоздил чемодан на полированную тысячи прикосновений скамью беседки перед общежитием утер струящийся со пот, плюхнулся рядом с пожитками неподалеку от общаги находилась дворовая беседка где по хорошей погоде мужики резались в домино бухали вешали друг другу погоны в общем оттягивались после тяжелого рабочего дня сейчас там не души только одинокая пепельница на столе из консервной банки тихо и спокойно вокруг «Самое то, мне совсем не хотелось сейчас кого-либо видеть. Чувство такое, будто на голову ушат с помоями перевернули, и я теперь обтекаю. Ну ничего, омоюсь». «Ну что, Серёжа?» Прошептал я, посмотрев на свои кулаки со сбитыми костяшками. «Хотел заново начать. Вот тебе шанс выпал. Может, я уже старова для подобных начинаний? Так все в трубу спустить за несколько дней, это еще умудриться нужно. Да не, не я такой, мать ее жизнь такая». Я отогнал дурацкие мысли, открыл чемодан, порылся и вытащил на стол беседки скомканные штаны, такую же мятую рубашку и туфли, эти хоть чистые. Никто даже не заморочился, чтобы шмотки в чемодан аккуратно сложить. Не, покидали как есть, срываясь с вешалок, и теперь мои вещи как из задницы, мятые и скукоженные, но все же чистые и без засохшей крови, как на мне сейчас. Переодеться надо, вот где только. Я огляделся, вокруг не души». Решил сменить наряд прямо в беседке. Грязные боксерки, штаны и майку сунул обратно в чемодан. Как вдруг меня окликнул женский голос. «Сереж! Кресов!» Рядом с общагой стояла Светка и махала мне рукой. «Опа! Она-то что здесь делает?» На этот раз девушка была одета в короткий сарафанчик и туфельки. Волосы распущены, прядями на плечи спадают. В руках она держала авоську. «Одна, ведька рядом не было!» «Это хорошо, а то я уже думал, что они друг от друга не отлипают, мы с Тамарой ходим парой, блин». Вообще, конечно, появление Светки было совсем не кстати, мой внешний вид оставлял желать лучшего, да и к разговорам я совсем не расположен, терпеть не могу ощущать себя беспомощным, а именно в таком состоянии девушка меня застала, но чего уж теперь, придется уделить ей время, времени свободного у меня теперь вагон и еще два». Однако прежде, чем Светка пошла ко мне в беседку, я решил припрятать чемодан, чтобы не объяснять ей, что на самом деле происходит. Аккуратненько поставил его под стол и двинулся к ней навстречу. Любопытно, чего она вдруг гнев на милость решила сменить. С утра только нос воротила, губки дула, какую-то обиду себе выдумала на ровном месте. Что теперь изменилось? «Сережа, мне сказали, что тебя в больницу не положили, и я решила тебя проведать. Как твое самочувствие?» «Как будто бы виновата», – спросила она. «Лучше всех», – буркнул я, смотря на банку-литрушку в ее авоське. Там то ли суп был, то ли еще что-то жиденькое и съедобное. Поймал себя на мысли, что от супчика я бы не отказался. В животе урчал с голодухи. «Не похоже, что лучше всех. Вот ты, как всегда, любишь похорохориться. А тебе бы в постели лежать. Что ты здесь по жаре торчишь?» А я в тенечке сидел. Я кивнул на беседку за спиной. Воздухом свежим решил подышать не говорит же ей что меня из общаги на улицу турнули не люблю когда жалеют болит да она прищурилась рассматривая мое лицо нет щекотно прям обхохочешься болит конечно от ночи боли настроение было вдвойне паршивым укол отпускал Что до моего внешнего вида, то голова у меня была перебинтована умелыми руками фармацевта, вместе раны кровила, отчего на бинте имелось пятно крови, да и гематому с разбитой губой тоже не скроешь, на обозрение выставлены. Вот если бы я имел опцию по-быстрому от своей бывшей коллеги избавиться, воспользовался бы ею прямо сейчас, ну или сам бы провалился сквозь землю». «Терпимо», – все же ответил я. «Говорила же тебе, что не нужно было соглашаться на эту ерунду», Кому и что-то собирался доказать, я бы тебя и так простила. Она руками всплеснула, забыв, что держит авоську в руках. Правильно, мне еще только стеклянной банкой не хватило получить полбу для полного довершения дня. А вообще интересно, за что она меня собралась прощать? Ой, смутилась Светка и кивнула на авоську. Это я тебе лапши домашние принесла, с курочкой домашней, на обед варила специально. Ты же, наверное, проголодался, от моей стрепни отвык. Не откажусь. Согласился я с вожделением, поглядывая на банку. Не знал, что Светка меня в обед подкармливает. Хорошо, мой реципиент устроился. «А хочешь, я за тобой поухаживаю?» – предложила Света. «Давай поднимемся к тебе, я лапшу подогрею. Я ведь с работы пораньше отпросилась, специально». Не нужно было отпрашиваться, тем более ради меня. Я улыбнулся, научился-таки улыбаться с порванной губой. «От лапши не откажусь, раз ты специально для меня варила». Я покосился на беседку. «Можно прям там сесть, в принципе. Ну, а чего? Вот тебе и лавка, и стол. Ложку бы еще столовую надыбыть, но не обломаюсь, вполне могу прям с банки поесть. Единственное, придется за чемодан объясняться, но что-нибудь обязательно придумаю». «Свет, в комнате душно. У меня раны тянуть начинают. Идем прям в беседке покушаю, на свежем воздухе посидим». «А я ложку не взяла», – смутилась она. «Может, подняться к тебе на кухню за ложкой? Мне несложно». «Так я из банки могу, я пожал плечами, не надо никуда идти». Мы подошли к беседке, где Светка тут же сумку приметила. «Сереж, а зачем ты чемодан сюда приволок?» – спросила она. «Все свое ношу с собой», – хмыкнул я. «Не мой это чемодан. Товарищ армейский в Ростове мимолетом ко мне заглянул, вещи просил на передержку оставить, а сам кутить пошел, у него поезд ночью». «Понятно». Светка достала из завозьки банку, мне всучила. Ты только честно скажи, вкусно или нет, а то в прошлый раз я его пересолила. Влюбилась, наверное, хмыкнул я, из банки крышку снял, отпил бульон, кивнул и показал большой палец вверх. Не пересолила, а перца немало, начала пытать меня Светка. Зачетно, заверил я, я бы сказал, божественно. Супчик, конечно, был так себе, вообще практически без соли, еще и с луком сгоревшим, но женщину всегда хвалить надо». Мне комплимент никогда не жалко раздать, а Светке приятно». Я правда старалась. На щеках девушки румянец выступил. У мамы рецепт спрашивала. Я продолжил уплетать суп за обе щеки, а чтобы Светка без дела не сидела, решил поинтересоваться, как у нее дела. Может, хоть у кого-то жизнь хорошо складывается, а я искренне порадуюсь. Заодно аккуратно узнаю, на какой стадии у нас отношения и есть ли они вообще. «Ну, рассказывай, как жизнь молодая». Да как тебя как на скорой из ДК увезли? Я себе места не находила, честно призналась она. А Витек твой где? Не захотел своего карифана проведать? Я успел уже половину банки слопать, настолько голодный был и супчик распробовал. Не смешно Кресов, мы с Витей только по работе общаемся. Сколько можно повторять? Она обиженно вздернула носик, как будто я у нее спросил про размер груди. Вот сам у него спросишь, чего он не пришел. «А чего так по работе? Дала бы парню шанс. Настроение у меня заметно лучше стало, и я решил немного поиронизировать, да и вообще побольше про Витю разузнать. Мне он от чего-то сразу показался каким-то слишком мутным товарищем. Ладно, Светка обиделась и перед моим боем в ДК даже не подошла. А он-то чего губы на меня дул? Еще и пошел в первый день всем растрепал, что я вместо работы по залам спортивным шляюсь. «Вообще-то у нас в нет ничего, и быть не может». Мы с ним почти с пеленок знакомы». Светка глаза закатила. «Наши родители дружат с семьями, и папа попросил его за мной присмотреть в первый месяц работы на заводе. А он согласился. Да и некогда, Витя, у него работы много, каждый день задерживается, готовится к переезду в ОГТ». «ОГТ?» – переспросил я, не понимая, что Света имеет в виду. «Отдел главного технолога. Сережа, стыдно не знать. Ты три месяца работаешь на заводе», – пояснила Светка. Папа сказал, что как только там место появится, то он возьмет его к себе. По секрету скажу, что зам папы Николай Петрович на пенсию осенью собирается. Ага, собирается, как же. Наверное, попросили мужика, раз такие дела намечаются, под молодого места освободить. Я, честно говоря, понятия не имел, кто такой Николай Петрович, но понял, что папа у Светки оказывается главный технолог, заметная и важная шишка на предприятии». Видимо, ведь Кук дочери папаша приставил за тем, чтобы мужики-работяги не клеились. Дочурка-то у папы симпатичная выросла, ноги от ушей, фигура, как у Шерон Стоун. Не мудрено, что переживает. Мало того, что Витя размером самца гориллы, так еще, как выяснилось, Сексот – лучший кандидат для опеки дочурки. «А как же тебе со мной, папа, разрешил общаться?» – не удержался я. «Так он и не разрешает», – смутилась Светка, но потом подмигнула мне. «Но мы ведь не скажем никому, Сереж». Я жестом показал, что рот на замок закрыл невидимым ключиком, а сам ключик в карман спрятал. Светка захихикала искренне и посмотрела на меня взглядом полным обожания. Мне даже неловко стало, было видно, что она от меня чего-то ждет. Ясен пень, что Света относится ко мне не как просто к другу. Да и не верю я в дружбу между самцом и девушкой. Чтобы неловкий момент прервать, я на суп налег, да и дай остатки. В голове у меня другие мысли складывались. Тут дело такое, раз у девушки батя на заводе главный технолог, то бабки у этой семьи наверняка водятся. Это обычные работяги от зарплаты до зарплаты на копейки пашут, а шишки полета отца Светки о деньгах, если и думают, то в нычку за ними лезут. И скорее всего папаша мои коллеги с долларами на ты. Вполне возможно, что Света могла мне подсказать, где поблизости можно обменять валюту. Вопрос был для меня критично важным, потому что дело шло к вечеру». А у меня перед фармацевтом долг неоплаченный висел тяжким грузом. Долги я привык сразу отдавать. Но из головы не выходило, что мне нужен ночлег. За бесплатно меня никто никуда не поселит. Искать угол надо, не иначе, как с рублями на кармане. «Света, ты случаем не знаешь, где можно поблизости доллары на рубли поменять?» Спросил я. «Тебе это зачем, Сереж?» Уставилась на меня девушка. Ее изящные бровки встали домиком. «Да вот дружбан, который ко мне приехал, интересуется, баксы у него есть, поменять хочет». На ходу придумал я. «Ого, повезло тебе с друзьями, богачи, но по долларам я тебе вряд ли подскажу, у меня долларов никогда не было». Протянула Светка, потом задумалась и выдала. «Хотя подожди, Солома и Ливан, эти придурки, блин, недоделанный. мне недавно хвастались, что Яков на ЖД вокзале пункт обмена валюты открыл, я никаких дел с ними иметь не хочу». «Да и тебе не советую, но тебе ведь разово доллары поменять надо». Я аж остатками супа поперхнулся от неожиданности. «Солома? Ливан? Эти те два хмыря, что меня у общаги караулили, а потом камень с похоронкой в окно швырнули. Вот уж действительно придурки, если мы говорим об одних и тех же бандерлогах. Пустую банку на стол поставил, крышкой закрыл. Но где Светка, а где эта гопота? Примерно на разных полюсах, планетах даже». «Спасибо. Было очень вкусно. Была бы добавка, попросил. Света, ты откуда Ливана и солому знаешь?» Спросил я, как бы невзначай. «От верблюда». Неожиданно разозлилась она. «А серьезно?» «Если серьезно, то Яков опять этих придурков ко мне поцеловал вчера. С цветами. А у них язык вечно как помело. Вот они мне и о пункте обмена валют начали рассказывать». «Яков это кто?» – решил разузнать я. «Ну, здрасте. Забыл, что ли?» Я же рассказывала, Яков Кривенко, бывший папин подчиненный, он на заводе месяц покрутился инженером после института, а потом уволился и свой бизнес открыл. Вот угораздило меня познакомиться с ним, когда я студенческую практику на заводе проходила в девяносто первом. Он все забыть меня не может. Стоп, а откуда ты их знаешь, Ливана и Солому? Они что-то хотели от тебя? Светка уставилась на меня с любопытством в глазах. Я ведь тебе про этих придурков не рассказывала. Они недавно, я так поняла, на яшку работают. Не знаю, обознался. Были знакомые ребята, тоже Ливан один, а другой Солома. В армейке служили. Набрехал я, не желая рассказывать, что вчера двое этих карифанов на меня наехали на ровном месте. Хотя, может, и не на ровном, раз такие подробности всплыли. Ясно, вздохнула Светка. Папа почему-то до сих пор с ним общается, хотя я их всех терпеть не могу. Что это за бизнес дурацкий? И чё эти двое к тебе клини подбивают? «Да ну их!» – девушка отмахнулась. «Не обижают?» «Кто?» «Ливан соломый, соломой!» Да Яков им сразу бы уши оборвал. «Он через них меня цветами одаривает!» «Но ты не думай, я повода не даю!» «Ты поел, все?» Светка сунула банку обратно в овоську. «Я пошла, то эти придурки сегодня опять приедут на проходную и будут ждать. Им кто-то языком растрепал, что ты меня до дома несколько раз проводил. «Так пошли их!» «Я-то пошлю, но если они узнают, что я с тобой, то Яков опять приревнует!» Светка запнулась. «В общем, это мои проблемы. Сереж, не хочу тебя в них ввязывать. Мне правда пора идти». И с этими словами она резко встала со скамьи, постояла секунду, а потом вдруг нагнулась и чмокнула меня в щеку. Ничего не говоря, пошла прочь. Во как, не вытерпела душа, а я ведь сразу почувствовал, что Светка меня поцеловать хочет. Я проводил ее взглядом, переваривая новую дозу информации из нынешней жизни. «Интересно так получалось». Только что Светка выдала мне истинную причину, по которой до меня докопалась гопота. Оказывается, что Ливан и Солома – подручные некого Якова Кривенко, который был, как я понял, уважаемым ростовским бизнесменом и, судя по всему, крайне ревнивым мужиком, который оберегал Светку от мужского внимания. Если батя свою расцветшую розочку с помощью Вити на заводе охранял, то Яков за его пределами. Уж не потому ли у несчастного Витька каждый раз работа сверхурочная нарисовывалась, Видно, не хотел он на выходе с гопотой лишний раз пересекаться. А эти крендели, как я понял, чуть ли не каждый день светку у проходной стерегли. Кто же растрепал им, что мой реципиент ее до дома провожал? Не удивлюсь нисколечко, если этот кто-то, Витя, вот козел. Интересно, а он вида на светку сам-то имеет, если не брать в расчет карьерные перспективы. Также стало понятно, что у моего реципиента со светкой какие-то шуры-муры либо были, либо намечались. Раз меня решили присануть под ручной Якова. Оттого, кстати, она в непонятках, почему у меня к ней вдруг интерес пропал, и целоваться не лезу. А Вон, сама не выдержала, в щеку чмокнула. Довел я девчонку до ручки своим показным безразличием. Ну а что, парень я на выдане, симпатичный, подтянутый, молодой. Судя по всему, женским вниманием не был обделен никогда. Правда, не сообразил сразу, чего это Светка мнется и сарафан пальцами теребит. А нас с ней оказывается, отношения теплые связывают. Как выяснилось, это я к девчонке клинья подбиваю. До дома водил, от харчей халявных на обед не отказывался. Но есть как есть, мне сейчас было не до отношений вовсе. Тут бы пятый угол найти, где пристроиться на ночь. Я вздохнул, на чемодан покосился. Во всем надо искать плюсы, даже если вокруг сплошные минусы. Только так можно ситуацию сложную исправить, руки не опуская. А какие плюсы есть? Ну хотя бы то, что после встречи со Светкой я узнал, где можно поменять валюту. Надеюсь, что на вокзале в обменнике мне удастся избежать встречи с Ливаном и Соломой. Не то настроение сейчас, кто я такой по жизни выяснять. Ну а на крайняк, если не выйдет ничего и с обменом не выгорит, то можно будет прямо на вокзале перекантоваться на ночь. Там лавочки какие-никакие есть. Я поднялся, взял свой тяжеленный чемодан со скромными пожитками и решил идти на вокзал. Надо было спросить у Светки, куда идти. Так непривычно без навигатора.